Глава 15 Являться в гремучей ручей в такую рань было неосмотрительно. Куда разумнее было бы дождаться звонка от Марты Литте или от этой до крайности неприятной дамы Розалии Францевны. Но Харон не хотел оставлять Мирона в усадьбе одного. Не то чтобы он очень переживал за самого Мирона, скорее он переживал из-за того, что Мирон в отчаянии может натворить. Выход подсказала Мила. Что ни говори, а ему досталась выдающаяся женщина. Она не только чертовски красива, но еще и невероятно умна. «Скажешь, что тебе позвонил сам Мирон?» – предложила Мила. «Мирон же сегодня ночью был в усадьбе. Администрация эта прекрасно известна, коль уж ему пришлось поучаствовать в операции по спасению сторожа. Ну вот. Мирон узнал о пропаже Леры от сиделки и первым делом позвонил тебе как законному представителю Леры» а ты явился, чтобы разобраться в случившемся». Она ласково провела пальчиком по его щеке, улыбнулась. «Хорошая идея?» «Хорошая». Харон легонько сжал ее запястье, но тут же отпустил. «Обещай мне, что будешь осторожно», — потребовал строго. «Да что со мной станет?» Милочка легкомысленно пожала плечами. «Я даже первородной твари Астри оказалась не по зубам». В голосе ее послышались нотки хорошо скрываемой горечи. Если бы она хотела тебя убить, ты бы уже была мертва. — А чего тогда она хотела? — спросила Мила. — Потрепаться за жизнь? — Может быть и так. — Но трепалась только я. Мила запнулась, а потом сказала с мрачной досадой. — Болтун — находка для шпиона. — Ты рассказала ей какие-то страшные тайны? — спросил Харон, надевая пиджак. — Я рассказала ей про тебя. Мила мрачнела на глазах. — У меня нет никаких тайн. Харон бросил на нее быстрый взгляд. «А ей было очень интересно. Про меня, про тебя, про Мирона. Про Леру ей, слава богу, ничего не рассказывала. Не настолько я была пьяна. Она слушала меня с таким внимательным участием. Она тебя не убила, и это главное. Все, мило, мне нужно ехать». Она хотела было что-то возразить, но передумала. Когда он говорил правильные вещи, она никогда не возражала. Почти никогда. Прежде чем усесться за руль катафалка, Харон посмотрел вверх, где в окне второго этажа маячила одинокая женская фигура. Наверное, это была ошибка предложить Миле остаться. Наверное, она может неправильно истолковать его предложение. Женщины склонны излишне романтизировать вещи, которые мужчины считают простыми и естественными. Харон не был готов ни к романтике, ни к серьезным отношениям. Разумеется, произошедшее минувшей ночью понравилось им обоим, Но он не любил спешки ни в чем, особенно в таких важных делах, как межличностные отношения и преодоление границ. Его жизнь была подчинена множеству правил и условностей. В ней были свои границы и свои тайны. Определенно, он поспешил, но сделанного не воротишь, а с проблемами нужно разбираться по мере их поступления. Сейчас самая главная проблема – это исчезновение Леры, остальное может подождать». За руль Харон усаживался уже совершенно ясной и холодной головой. В ней не было места неприятным воспоминаниям, мыслям о миле. Ему предстояло решить задачу, и он был намерен ее решить как можно более качественно. Ворота усадьбы были заперты. Харону пришлось несколько раз нажать на клаксон, прежде чем сонный и помятый охранник вышел из будки, чтобы проверить его пропуск. Дальше началась рутина. Началась она с разговора с Мироном. Первым делом парень увлек Харона к водонапорной башне. «Это уже становится какой-то дурной традицией, не находишь?» — спросил Мирон с мрачной иронией. «То, что всякий раз мы находим здесь тело...» Предварительно надев латексные перчатки, Харон открыл люк, заглянул внутрь, с особой тщательностью изучил рану в груди покойницы, сказал Не шпага и не шампур, нечто более короткое и тонкое». «Шпилька?» — предположил Мирон. «Наподобие такой длины спицы, как у гейш, я видел такую в прическе Астры». «Вполне вероятно». Харон аккуратно закрыл люк. «Мне только непонятно, зачем Астре убивать себе подобных?» «Может быть, за тем, что она бездушная тварь, и ей плевать на то, кого и как убивать?» «Милу она не убила». Этот факт Харона одновременно радовал и смущал. «В действиях любого существа, будь то даже вампир». «Должна быть логика и последовательность. В действиях их астры он ни того, ни другого пока не находил». «Нельзя оставлять ее тут», — Мирон посмотрел на Люк. «Это как-то не по-человечески». «Она уже не человек». Вопросы этики волновали Харона сейчас меньше всего. «Предлагаю просто уйти». «Просто уйти?» — переспросил Мирон. Выглядел он взъерошенным, злым и потерянным. Отчасти причиной тому была бессонная ночь — Но Харон знал, парень переживает из-за исчезновения Леры. Сейчас, когда в его собственной жизни появилась Мила, Харон даже мог представить, что именно чувствует Мирон. «Мы ей уже ничем не поможем», — сказал он мягко. «Лучше давай осмотрим флигель. Сиделка на месте?» «Да, пытается осмыслить произошедшее». «Администрацию оповестили?» «Пока нет. Семеновна отказывается выходить из своей комнаты». Знаешь, у нее оказывается фобия. Она боится грызунов. Как думаешь, можно считать летучих мышей грызунами?» «Ни в коем случае». Харон посмотрел на Мирона с осуждением. Летучие мыши относятся к отряду рукокрылых. «Плохо, что Семеновна этого не знает», — сказал Мирон с нескрываемым сарказмом. «Мы ей все объясним». Харон легонько подтолкнул его вперед, прочь от водонапорной башни. Дверь флигеля была закрыта, но не заперта. Прежде чем войти, Мирон деликатно постучался, а потом сказал «Семеновна, это мы! Осмотримся тут, вы не возражаете?» Ответом ему стало что-то невнятное, но, как показалось Харону, утвердительное. Из комнаты сиделки едко пахло корвалолом. Харон поморщился, прошел сразу же в палату Леры. Летучих мышей здесь и в самом деле было очень много. Количество их приближалось к сотне. В мертвых тушках была некая странность – Летучие мыши были не просто мертвы, они были практически мумифицированы, словно пролежали на полу палаты не несколько часов, а несколько месяцев. С розами, стоявшими в вазе, тоже случилось непоправимое. Они высохли и обуглились. Выглядело все так, словно из летучих мышей и из цветов высосали все соки и всю жизненную силу. Харон тщательнейшим образом осмотрел больничную койку, не нашел ничего интересного и переместился к встроенному шкафу. На полках царил не то чтобы хаос, но некоторый беспорядок. Как будто кто-то в торопях искал в шкафу одежду. Следующим на очереди был санузел. Именно там их ждало открытие. Харон сказал бы «приятное открытие». Во-первых, если судить по валяющемуся на кафеле мокрому полотенцу и еще влажным стенкам душевой кабины, душем совсем недавно кто-то пользовался. Во-вторых, здесь кто-то переодевался. В корзине для грязного белья лежала смятая сорочка. Судя по размеру на ярлычке, принадлежала она кому-то достаточно субтильному, уж точно не сиделке. — Это Лерина сорочка! — послышался за спиной Харона голос Мирона. — Зачем кому-то нужно было ее переодевать? — Ее никто не переодевал. Харон покачал головой. — Судя по тому, что я вижу, она переоделась сама, а перед тем, как переодеться, приняла душ и... Он многозначительно посмотрел на открытый тюбик зубной пасты, Даже почистила зубы. «Сама?» Мирон привалился плечом к дверному косяку, взъерошил и без того дыбом стоящие волосы. «То есть как это сама?» «Предполагаю, что минувшей ночью произошел некий медицинский или иного рода феномен, в результате которого наша подопечная вышла из комы». «Какого иного рода феномен?» Снова спросил Мирон. «Энергетического рода надо думать». Прошлой ночью здесь произошло перераспределение энергии. Назовем это так. Откуда и куда? Мирон выглядел ошалелом, еще до конца не осознавшим произошедшее. От одних биологических объектов к другому. От летучих мышей к лере? От цветов, похоже, тоже. Хорошо, что сиделка в момент этого перераспределения находилась в другом помещении. Кстати, о сиделке. Позволь мне с ней переговорить. Сиделка Семёновна полулежала в низком кресле. На ней был домашний халат и наброшенная на плечи пуховая шаль. Похоже, несмотря на вполне комфортную температуру, она мёрзла. В комнате царил идеальный порядок, на прикроватной тумбочке стоял пузырёк с сердечными каплями и пустой стакан. Харон снова поморщился. Он не выносил запах корвалола, но ради дела был готов потерпеть. «Не могу», — сказала сиделка в ответ на его приветствие. «Не могу понять, как же это?» Она бросила беспомощный взгляд сначала на Мирона, потом на Харона. «Можно задать вам несколько вопросов?» Спросил Харон и, превозмогая отвращение перед запахом корвалола, шагнул ближе к креслу. «Где ваша обувь?» «Обувь?» Сиделка растерянно глянула на свои босые ноги, ахнула. «Не знаю. Растерялась. Как-то не до того было. А давайте поищем вместе». Предложил Харон и, не дожидаясь разрешения, принялся обыскивать комнату. Искали вдвоем. Мирон, который, наконец, осознал, что произошло, тоже подключился к поискам. Результатом стало сразу несколько открытий. Во-первых, исчезли не только тапки-сиделки, но и комплект одежды, который та приготовила для Леры. Во-вторых, из кошелька Семеновны пропали наличные деньги. Денег, по словам сиделки, было немного. Банковские карточки остались на месте». «Как же это?» — снова спросила она. «Кто же это?» «Нет никаких оснований для волнений», — сказал Харон, вытаскивая из бумажника две пятитысячные купюры. «Вот, возьмите, так сказать, в качестве возмещения морального ущерба». Она пыталась отказаться, даже возмутилась, но Харон умел быть настойчивым, и довольно быстро вопрос компенсации морального вреда был решен. «Она ушла сама» сказал Харон, бережно усаживая сиделку обратно на кровать. «Как это сама?» — переспросила та. По всей вероятности, пришла в себя. «Тогда почему она ушла?» Эта идея уже начинала нравиться всем присутствующим. «Зачем же было уходить? Нужно же было просто меня разбудить!» «Может быть, она испугалась летучих мышей?» — предположил Харон, и сиделку тут же передернула от омерзения. «Согласитесь, животные вели себя странно». Они ворвались в окно палаты, может быть, даже поранили девушку. Тут уже передернулся Мирон, но не от омерзения, а от страха за Леру. «Подумайте сами. Она очнулась, а вокруг мертвые животные», — продолжил Харон. «Если сиделка спросит, почему животные мертвые, он не найдется с ответом». Но сиделка спросила другое. «То есть бедная девочка просто испугалась? Испугалась и убежала?» Так все и было. Харон кивнул и мы сделаем все возможное, чтобы ее найти. Мне кажется, она не могла далеко уйти. Ведь так, Мирон Сергеевич?» Он многозначительно посмотрел на Мирона, тот растерянно кивнул. Наверняка в эту самую минуту он уже просчитывал, каким путем и куда могла отправиться так внезапно вышедшая из комы Лера. «Так надо же доложить начальству!» В голосе сиделки слышалось явное облегчение. «Розыск же надо объявлять!» «И доложим, и объявим!» успокоил ее Харон. «Надо прибраться?» — вдруг заговорил молчавший все это время Мирон. «Прибраться?» — пришла очередь Харона удивляться. «Убрать трупы летучих мышей? Зачем начальству эти подробности?» А ведь в его словах имелся определенный смысл. Администрации центра будет сложно объяснить факт исчезновения пациентки, но объяснить сотню дохлых летучих мышей в ее палате будет еще труднее». «Неминуемо возникнут вопросы, на которые ни у кого из них нет ответов». «Я не могу», — сказала сиделка и схватилась за сердце. «Я с детства боюсь мышей». «Не нужно мы сами. Есть тут мусорные мешки?» — спросил Мирон. Мешки нашлись в крошечной подсобке. Там же лежало несколько пар хозяйственных перчаток. Остальное было делом времени и техники. Вдвоем с Мироном они управились всего за пять минут — Еще столько же ушло на то, чтобы снести мешки и засохшие розы к мусорным контейнерам. Уже привычный для этого места туман стал для них прекрасным сообщником. К тому моменту, как администрация центра узнала об инциденте, уже ничто не напоминало о случившемся. Даже пришедшая в себя сиделка выглядела вполне вменяемой, решительной и готовой давать показания. Ее решительность в изрядной мере была подкреплена обещанием Мирона — В случае увольнения или других репрессивных мер, взять ее на работу к себе в отделение. Впрочем, Харон думал, что никаких репрессивных мер не последует. Если он, как формальный опекун Леры, спустит случившееся на тормозах, администрация не станет давать этому делу ход. Так и случилось. Марта Литта не сочла необходимым самой явиться во флигель. Вместо этого она пригласила их с Мироном в свой кабинет. Разговор состоялся на той же террасе, что и в прошлый раз. К их приходу кофейный столик уже был сервирован на троих, Марта ждала их, опершись на перила. Вид у нее был усталый и измученный. Наверняка сказывались бессонная ночь и почти полное отсутствие макияжа. Без макияжа и укладки она выглядела старше. Как отметил про себя Харон, возраст ее уже приближался к сорока. К счастью, Розалии Францевна на террасе не было. В ее присутствии Харон ощущал раздражение. «Ужасная ночь!» Сказала Марта вместо приветствия и сделала шаг в их сторону. «Господа, прошу вас». Она указала на дымящиеся на столике кофейные чашки. «Никак не могу прийти в себя после ночного происшествия, а тут еще это...» Она запнулась. «Еще одно происшествие», — сказал Харон мягко. «Не понимаю, как это могло случиться?» Марта без сил опустилась в плетеное кресло. Харон с Мироном заняли соседние. «Куда смотрела сиделка?» «Не судите ее строго». Харон пригубил кофе. Как и в прошлый раз, он был восхитительный. «Уверен, она относилась к своим обязанностям очень ответственно. У меня к ней нет претензий». «Но пациентка пропала». Кончиками пальцев Марта коснулась висков. Наверное, у нее болела голова. «У нас есть все основания думать, что девушка очнулась». Обнаружила себя в незнакомом месте, испугалась и ушла. Корон даже попытался сопроводить свою речь улыбкой, но, наверное, получилось не очень хорошо, потому что Марта смотрела на него с настороженной недоверчивостью. «Насколько я помню, ваша подопечная была в коме несколько недель», сказала она после небольшой паузы. «Вы думаете, ее нынешнее состояние позволяет ей совершать активные действия?» «То есть смогла бы она уйти далеко?» — уточнил Харон. «Да», — Марта кивнула. «Не думаю». «Значит, она может до сих пор находиться на территории центра?» «Вполне вероятно». «Я сейчас же распоряжусь, чтобы кого-нибудь отправили на ее поиски. Мои люди обыщут всю усадьбу, заглянут под каждый камень». Харон бросил быстрый взгляд на Мирона. Тот сидел с каменным лицом. Наверное, думал о спрятанном в водонапорной башне теле. Если поиски будут такими тщательными, как обещает Марта, тело в котле найдут уже сегодня, и тогда всем станет недопропавшей девица, у которой нет даже фамилии. Она могла покинуть усадьбу, — заговорил Мирон. К своему кофе он так и не притронулся. Ворота вчера хранялись не слишком надежно. Он многозначительно посмотрел на Марту. Та виновата улыбнулась в ответ, а потом сказала. «Я звонила в больницу. С тем человеком все будет хорошо. Мы... вы успели вовремя». «Сумасшествие какое-то!» — добавила она шепотом и снова коснулась висков. «Сначала нападение этого... животного. Теперь пропажа вашей подопечной». «Могу я быть с вами до конца откровенным?» — спросил Харон вкрадчиво, и Мирон бросил на него изумленный взгляд. «Конечно!» — Марта откинулась на спинку кресла. «Я вас слушаю». Не нужно так сильно переживать из-за моей подопечной. Продолжил Харон все так же вкратчиво. Если девушка не покинула пределы усадьбы, ее найдут ваши люди. А если покинула? А если покинула, ее найдут мои люди. Человек в таком состоянии не может уйти далеко. Наверняка ее кто-нибудь видел или подвозил. В любом случае можно считать, что девушка пришла в себя и больше не нуждается в особом уходе. «Марта, мы вам безмерно благодарны за оказанное содействие и не смеем отвлекать вас от куда более насущных дел». «Но документы...» В голосе Марты послышалось явное облегчение. «Давайте оформим выписку», — предложил Харон. «Я сегодня же подпишу все необходимые бумаги, чтобы снять с центра любую ответственность. С этого момента забота о бедняжке ложится исключительно на мои плечи». «Поверьте, вы без того сделали для нее очень много». Он склонил голову в галантном поклоне. Марта улыбнулась в ответ. И только Мирон выглядел мрачным и настороженным. «Но вы ведь будете держать меня в курсе того, как проходят поиски?» Спросила Марта и допила свой кофе. «Все непременно», — пообещал Харон со светской улыбкой. «Ну что же, господа?» Марта встала. «У нас была тяжелая ночь». Позвольте мне заняться подготовкой к не менее тяжелому дню. Она едва заметно улыбнулась и добавила. «Я распоряжусь насчет выписки. Через четверть часа все документы будут готовы. Вы подождете?» «Мы подождем», — заверил ее Харон, тоже вставая из-за стола. «Прогуляемся пока по вашему чудесному парку». «Вам позвонят, как только документы будут оформлены». Марта снова отошла к перилам, окончательно давая тем самым понять, что аудиенция окончена. «Всего хорошего, господа!» Ее изящные пальцы снова потянулись к вискам. Определенно, эта ночь была для Марты очень тяжелой. Мирон заговорил, когда они неспешным шагом шли по аллее. Точнее сказать, это Харон шел неспешным шагом, а парень все время рвался вперед, как сорвавшийся с поводка охотничий пес. Харон его понимал, но подобную спешку не одобрял. «А ты, оказывается, мастер придворных интриг», — сказал Мирон саркастически. «Не знал, что ты умеешь так витьевато изъясняться!» «Поживешь с мое, тоже научишься!» Харон присел настоящую под старой липой скамейку. Мирон плюхнулся рядом. «Ни к чему привлекать к этому делу посторонних. Мы найдем ее сами». «Ты в самом деле веришь, что она не могла далеко уйти?» «В том состоянии, в котором она находилась, уверен». «Хорошо». Мирон уронил вихрастую голову в раскрытые ладони, Тихонько застонал, а потом спросил. «Почему она ушла? Почему не дождалась меня? Она ведь знала, что я рядом, что присматриваю». «Может быть, растерялась?» — предположил Харон. «Или вспомнила кого-то из своего прошлого, кого-то, на чью помощь могла рассчитывать». «И что? Как она связалась с этим из своего прошлого? Информационный детокс. Ты забыл?» «Я не забыл». Харон посмотрел на него с жалостью. «Информационный детокс не действует за пределами усадьбы. Она могла поймать попутку, могла попросить мобильный у водителя». «Ты хочешь сказать, она могла сесть в машину к первому встречному? Ночью?» Мирон выглядел злым и отчаявшимся. Харон не понимал причины ни первого, ни второго. «Не забывай с ней, Цербер», — напомнил он. «Призрак? Такая себе защита от маньяков». «В гремучей лощине». «Бояться нужно не маньяков, а упырей». Харон проводил задумчивым взглядом совершающую ранний променад парочку. И на мужчине, и на даме были довольно часто встречающиеся здесь золотые маски, дополнительная защита от любопытных глаз и гарантия приватности. Если разобраться, это весьма удобно. Легче всего затеряться в людском скопище под золотой личиной и человеку, и упырю. Наверное, Мирон думал о чем-то похожем, потому что сказал. Астра не носила маску. Разгуливала тут с открытым забралом, словно ей нечего бояться. Жрала народ направо и налево и не стеснялась. Поразительной открытости была тварь. Он вдруг замолчал, а потом взгляд его остекленел, а челюсти сжались. Милочка говорила, что слышала ночью в лощине женский крик. Харон тут же понял, куда он клонит. — Это была не Лера, — сказал он твердо. С ней был Цербер. «Почему он тогда не выходит на связь, а? Что ему стоит появиться тут, мигнуть пару раз глазюками?» «Может, дело в расстоянии?» — предположил Харон. «Мы же не знаем, на какое расстояние он может телепортироваться. Если Лера воспользовалась попуткой, то вполне вероятно, что она уже достаточно далеко отсюда. Кстати, отсутствие Цербера — это еще одно подтверждение, что Лера уже нет в усадьбе». В противном случае он бы давно объявился. Мне кажется, договорить ему не дал оживший мобильный. Документы на выписку были уже готовы, оставалось только поставить подпись, чтобы снять с центра ответственность за пропавшую пациентку. Как и обещала Марта, спустя четверть часа с формальностями было покончено. Подошло к концу и дежурство Мирона. Можно было уезжать из Гремучего ручья. Харон на своем катафалке выехал первый, следом двинулся Мирон. Дальнейшие переговоры состоялись уже на старой дороге, в том самом месте, где Харон когда-то нашел Леру. «Где нам ее искать?» — задал Мирон, мучивший его все это время, вопрос. «Не думаю, что она местная». Харон рассеянно изучал окрестности. «А куда отправится человек, который оказался в чужом городе с парой тысячных купюр в кармане?» Мирон молчал, ждал продолжения. Он будет искать возможность уехать из города. Поэтому, мне думается, начинать поиски нужно с вокзала». «Это если сбросить со счетов автостоп и попутки», — сказал Мирон мрачно. «Она не в том виде, чтобы ловить попутки», — парировал Харон. «А мы уже исключили возможность посттравматической амнезии?» «Не исключили, но нам нужно с чего-то начать. Я поеду на вокзал. Хочешь со мной?» «Нет». Мирон вглядывался в дебри оврага. Вид у него был несчастный и измученный. «Но ты езжай». «А что собираешься делать ты?» спросил Харон. «А я собираюсь лечь спать». Парень тряхнул головой, словно прогоняя дрему, и побрел к своей машине.